Глава седьмая. В очередной раз, обойдя здание прогулочным шагом, троица остановилась неподалеку от входа, и Валентин закурил. «Что-то долго», — сказал Гера. «Может, застукали их там?» «Да нет», — отмахнулась Аля. «Просто дело, наверное, не быстрое. Взгляд Олефтины то и дело возвращался к зданию театра. Прищурившись, она пристально рассматривала фасад и вывеску при входе, написанную крупным дореволюционным шрифтом «Театр Эльвагант». Заметив ее интерес к зданию, Гера поинтересовался. «Что то видишь?» «Скорее чувствую», – медленно, задумчиво ответила Аля. «Что-то не так с этим театром». «С любым театром что-то не так», – хмыкнул Собуркин, затаптывая окурок «Какой балаган не возьми, копни там поглубже, и столько всякого!» «Да погоди ты!» — Алевтина досадливо махнула рукой. «Тут действительно что-то странное, энергетически странное!» «Аль, ну вот только про энергетику не надо, а? Мы же не твои клиенты на карточное гадание!» «Валя!» — прикрикнула она. «Ну-ка, прекрати!» «Чего вдруг ты взялся мне не доверять и ставить под сомнение?» «Скептиком вдруг заделался!» кроме карточных гаданий, я же еще чутье имею. Чутье у нас имеет Никанор, — снова хмыкнул Собуркин, но тут вмешался Гера. — А что именно ты ощущаешь? — спросил он. — Не могу понять, — сердито ответила Алевтина, — но что-то тут определенно есть. Погляжу поближе, а вы стойте и не мешайте. Быстрым шагом женщина направилась к особняку. но не успела подойти близко, как из-за угла показались Феликс с Никанор Потапычем. «Ну как вы? Все в порядке?» – спросила Аля. «Да, нормально», – ответил Феликс. «Что-нибудь нашли?» «Вроде нашли. Надо будет изучить повнимательнее». «Неужто и впрямь убийство?» – ахнула алевтина «Права была девочка». «Непонятно пока. Будем разбираться». Они подошли к Гере с Валей и все вместе направились в сторону парковки. «Ты не спрашивал у Аси, при каких обстоятельствах ее мать грозилась убить Плетнева? Кто-нибудь, кроме девочки, это слышал?» – обратился Феликс к Герману. «Спрашивал. Это было дома, после того, как мать хорошенько выпила коньяка. Неизвестно где, когда, кому еще она могла это говорить, но в тот момент дома они были вдвоем». «Понятно», – сказал Феликс, открывая дверцу своей машины. «Никак в агентство поедем разнюхивать стекляшку», — уточнил Никанор. «Завтра утром займемся. Мне сейчас надо съездить в одно место». «Как скажешь, сердешный, как скажешь». Сев за руль, Феликс посмотрел на старика. «И ты уверен, что на стекле яд?» «Не извольте сумлеваться», — закивал Никанор. «Как есть отрава. А вот какая из чего состоит, это мне в человечьем обличии понимать надобно. «Хорошо, оставим до утра. Всем до завтра». С этими словами директор захлопнул дверь, и Audi С8 цвета амулет выехала со стоянки. Проводив машину взглядом, Алевтина сказала, «Хотите, уезжайте. Хотите, подождите меня. Но я вернусь к театру и посмотрю на него хорошенько. Покоя не дает». «Иди», – сказал Гера, – «мы подождем». Оставшись на парковке, мужчины наблюдали, как Аля направляется к особняку, подходит к углу дома, останавливается, поднимает голову и смотрит куда-то вверх. «Никанор, тебя домой отвезти?» – спросил Гера, продолжая наблюдать за Алифтиной. «Погодь, узнаю, где Оришка. Из нагрудного кармана плотной фланелевой рубахи старик извлек потрепанный кнопочный телефон и набрал номер внучки. Перекинувшись с ней парой слов, Никанор сунул аппарат обратно в карман и сказал «Контору-то нашу закрыла уже, домой путь держит. Значит, и меня того, туда же подвези, коли не хлопотно». «Ничуть», — ответил парень. Алевтина тем временем потрогала стену дома, даже похлопала по ней ладонью. Гера ожидал, что она вот-вот шагнет внутрь стены и скроется из вида, но Аля развернулась и пошла обратно. — И как? И что? — засыпали ее вопросами на стоянке. — Да не пойму, — в сердцах отрезала она. — Чувствую странное какое-то напряжение, будто столбом оно стоит. А что это такое, не могу понять. — Может, зона тут какая-то аномальная, — предположил Валентин и зевнул, прикрывая рот кулаком. — Может, но не мешает разобраться, хотя бы для собственного интереса. Алевтина поправила прядь, выбившуюся из прически, и посмотрела на старика. «Никонор, тебя подвезти? Герушка уже вызвался. Ты Валю подвези. Только до метро, бросила женщина, садясь за руль своей бордовой Тойоты. Да и то не заслужил.